418. Мысли новые будут о новом. Новое идёт на смену старому. Старое смириться не хочет. Может ли день вчерашний вернуться или день сегодняшний остаться навсегда? Не могут. Поэтому победа эволюции неминуема. хватается за призраки, тот, кто смотрит в прошлое, или хочет задержать настоящее, лишь будущее соответствует понятию эволюции и в нём свет. Путями разными, но о будущем так можно прийти к взаимопониманию. Звездная психология вчерашнего осуждена. Братство и сотрудничество между народами основа нового мира. Не желающие его принять лишаются права на существование.